Глава 1021. Уже поднимаясь на поверхность, Хаджар чувствовал, что скоро встретится со своей старой знакомой еще раз. И это было не пустое предположение или интуитивное предчувствие, а такое же ощущение, какое испытывает человек, когда, не видя своих ног, может определить, где они находятся в пространстве». В самой пещере Хаджар пробыл не дольше часа, но обстановка у входа в рудник успела разительно измениться. Безлюдная заброшенная дорога теперь выглядела едва ли неоживленным торговым трактом. Лошади, повозки, люди в кафтанах и с тюрбанами на головах. Впереди сорока пустынников и их нескольких повозок стояла относительно высокая девушка. Относительно потому, что она была ниже Хаджара, но выше обычных людей. Что ж, теперь Хаджар хотя бы понимал, откуда у него рост, который сочли бы чуть ниже среднего в клане Вечной Горы. Аркимея, все в тех же черных шароварах и с алым шарфом-маской, прикрывавшим лицо, держала саблю около горла Тома. Тот стоял на коленях спиной к полукровке и лицом к Хаджару. «Я сделал, как ты советовал, варвар». Он сплюнул кровью. Меч Тома лежал в метре от него самого. Попытался с ней поговорить. «Но твоя знакомка настоящая...» Аркемия слегка прижала клинок к горлу Тома, и тот мгновенно, но очень криво улыбнулся. «Настоящая умница!» «Тут же раскусила мой план!» Хаджар лишь покачал головой. Затем он слегка поклонился, сделав это настолько галантно, насколько только мог. «Аркимея из Курхадана», — поприветствовал он. «Не прошло и двух недель, как мы с тобой снова встретились. Судьба или простое совпадение?» «Скорее совпадение интересов, варвар», — процедила девушка. Ее прекрасные волосы качались на ветру. Отсутствие тюрбана шло ей куда больше, чем его наличие. «И хватит корчить из себя дамского угодника. Я прекрасно знаю, какой ты на самом деле неотесанный мужлан». «В этом я с вами абсолютно согласен, миледи», — поддакнул стоявший на коленях Том. «А ты заткнись вообще!» Аркемия еще сильнее надавила на лезвие, и по горлу заструилась алая змейка. «Я бы попросил тебя оставить его в живых». Хаджар слегка подался вперед. При этом он демонстративно держал ладони поднятыми вверх. Аркимея, пусть и провела в их отряде некоторое время, не знала, что Хаджар может обнажить свой меч в любой момент. Так что такое поведение должно было хоть немного ослабить бдительность. «С чего бы? Помнится, ты упоминал некоего Тома, и то, что с радостью выпустил бы ему кишки. «Серьезно? Варвар, она это серьезно?» Том, кажется, выглядел глубоко оскорбленным. «Нет, ну такого я даже от тебя не ожидал». «Ты чуть было не отправил и меня, и Нена к прадцам», пожал плечами Хаджар. «Ну и вообще относился к нам не очень». «У меня были на то веские причины», — возмутился Том. «Лысый увел у меня невесту» а ты едва не возлёг с моей сестрой. И при этом вы оба простолюдины. Да я с вами чуть не посидел, столько волнений. Ну, прости, пожалуйста, что мы доставляли тебе беспокойство, пока ты спал и видел, как бы отправить нас к праотцам. Нет, когда я спал, то видел себя и Дору в весьма определённых позах. Вами двумя я не грезил нисколько. А это обидно, знаешь ли. Вот Эйнену разок приснилось, как он тебе горло от уха до уха разрезал. «Островитянину? Серьезно? А я думал, что из вас двоих, маньяк, это ты». Островитянин как-то не внушает впечатления. «Арх!» — закричал Аркемия, и кулаком ударила по темечку Тома, заставив того замолчать. «Вы двое! Хватит! Немедленно! А ты, Хаджар! Если не заметил, я держу твоего друга в плену!» «Ну?» — все еще удерживая ладони поднятыми, Хаджар опять пожал плечами. «Друзьями нас назвать сложно, скорее союзниками, временными», — добавил поморщившийся Том. И, «И если ты не заткнешься, — прошипела Аркемия, — то видит вечерние звезды, конец вашему союзу наступит сию же минуту». Подул ветер, он пригнал с собой песок выжженной земли, — Он трепал кафтана разбойников из банды Аркемеи и качал ее густые волосы, темнее самой ночи, прекрасные, как шелк. Они опускались на ее точеные плечи, обрамляли пышную, высокую и крепкую грудь, опускались до тонкой талии, и... Ихаджару явно следовало наведаться в бордель. Иначе в следующий раз он будет думать совсем не той головой, которой следовало бы. «Чего ты хочешь, Аркемия?» «Ну, наконец-то!» — сверкнули зеленые глаза. Варвар соизволил перейти к делу. И все же... Аркемия качнула гривы темных волос и обнажила вторую саблю. Ее она наставила на Хаджара. «Отдай мне то, что ты нашел в пещере внутри рудника». «С какой стати мне это делать?» Аркемия прищурилась. «Мне кажется», — медленно произнесла она, «я наглядно продемонстрировала свои аргументы, и очередная струйка крови побежала к ключице Тома. Шантаж Аркемия. Я ожидал от тебя чего-то большего». «Ожидать от тебя чего-то большего будет...» «Жена в постели», — кивнул Хаджар. «В первый раз это еще хоть как-то задело». «А сейчас выглядит так, будто ты других оскорблений не знаешь». «Так демонам тебя, варвар!» Аркемия приставила вторую саблю к затылку Тома. «Если ты мне немедленно не отдашь то, что там нашел, я отправлю этого аристократического сынка про праотцам, а затем буду биться с тобой». «И не факт, что я проиграю. Но и не факт, что выживешь», — добавила Аркемия. При любом раскладе тебе выгоднее просто отдать мне требуемое, и мы с тобой, я тебе обещаю, расстанемся и больше никогда не встретимся». В ответ на это Хаджар лишь улыбнулся. Прав был мой первый учитель, Южный Ветер, когда говорил, что нельзя верить обещаниям женщин. Обещания, которые дают прекрасные женщины, суть есть чистейшая ложь. «Мужлан!» «Может быть», — пожал плечами Хаджар, — «но будь твои слова правдой, ты бы просто попросила у меня закрыть долг. А если этого не просишь и опускаешься до шантажа, значит, держишь в уме, что мы можем встретиться еще раз». Аркемия ненадолго замолчала, а потом уже сама пожала плечами. «Девушке надо как-то о себе заботиться, Хаджар». И когда мудрецы говорят, что это женщины любят ушами, а мужчины — глазами, то они ни черта не смыслят ни в мужчинах, ни в женщинах. «Только философии мне не надо», — непритворно отшатнулся Хаджар. «Мне хватает одного лысого друга, который и вечера без наставлений не может провести». Они снова замолчали. Хаджар не обращал внимания на берущих его в кольцо бедуинов. «Доведись произойти схватки, он отправит их к братцам быстрее, чем Аркемия сможет высвободить свое истинное королевство». Опять же, Хаджар не особо понимал, откуда у него такая уверенность, но чувствовал, что действительно сможет. «Ну так что, варвар, насколько сильно тебе нужен этот аристократ? Скажи мне, Аркемия из курходана, что именно и в каком объеме тебе нужно». «И я, слово чести, отдам тебе это». «Слово чести? Знаешь, Хаджар-дархан, северный ветер? Мужчины-мудрецы учат не верить лишь красивым женщинам, а вот женщины-мудрецы учат не верить вообще никому. Но когда я слышу из твоих...» Аркемия сделала ударение на этом слове. «Уст подобные слова, то почему-то верю». «Мне нужно пять килограмм кристаллов, созданных из крови великана, которого ты встретил внутри пещеры». Хаджар взмахнул рукой, и требуемая субстанция появилась на пустынной дороге. Сверкая и отражая лучи полуденного солнца, она приковала к себе взгляды всех присутствующих. И те, кто был способен хоть в малой степени ощутить могущество субстанции, От удивления слегка отшатнулись. «Ты скажешь, кто взял с тебя клятву, и кому ты отдашь эти кристаллы?» Аркемия, взмахом руки собрав добычу в пространственный артефакт, толкнула в спину Тома. Тот распластался по земле, да так и остался на ней лежать. «Умный малый». Аркемея одним рывком грациознее кошки схватилась за гриву стоявшего рядом кровавого мустанга, проклятая воровка, и птицей взмыла в небо. В седле она выглядела ничуть не менее прекрасно, чем стоя на земле. «Когда мы встретимся в следующий раз, варвар», — произнесла она на языке Дакхасси, — «давай выпьем за тех, кто не вернулся с гор». С этими словами она развернула коня и, цокнув языком, сорвалась с места в карьер. Поднимая клубы песчаной пыли, отряд всадников вскоре скрылся где-то за поворотом. «Ты отдал за меня такое сокровище, варвар!» — поднялся, потирая шею Том. «Глупый вопрос, учитывая, что ты все еще жив!» «Боги и демоны!» — Том отряхнулся и вернул свой меч в ножны. Ты еще глупее, чем я думал. Я бы сбежал, но не отдал ради тебя такое богатство. Повторюсь, ты идиот. Хаджар никак на это не ответил. Он только надеялся, что Аркемия подумает точно так же.